Глава 10. 1888 год. Новое поколение криминалистов. С Германии ко времени открытия уренгута в судебной медицине царило затишье. Правда, организация учреждения судебной медицины в разы с землей Германии была лучше, чем во многих других странах. Специально уполномоченные районные или областные врачи В добе были в распоряжении прокуроров и следователей, участвуя в раскрытии преступлений, но уровень их знаний зависел от развития науки институтов, где они получали свою подготовку по судебной медицине. Здесь в Германии без надёжностью оставалась от Франции и Австрии. Правительства отдельных земель, полиции, медицинские факультеты университетов всё ещё не признавали за судебной медициной сраго считаться самостоятельной наукой, без которой в недалёком будущем не сможет осуществляться никакая полицейско-криминалистическая и юридическая работы. Всё это было причиной длительного затишья в развитии судебной медицины в Германии. В 1888 году, когда профессор Унгер на собрании листьев своих испытателей в Штётлине выступил с речью, Значение судебной медицины в ее месте в высших учебных заведениях в Германии все убедились в неприглядности существующего положения. Сам Унгар не был судебным медикам. Он работал педиатром в Бонни. Ему часто приходилось делать экспертизы при сомнительных случаях смерти детей, что заставило его понять значение необходимости судебной медицины и сделать ее правильным красным защитником. По собственной инициативе он стал кидать лекции на судебно-медицинские темы. У него не было ни института, ни лаборатории, и свои эксперименты он был вынужден проводить в институте, где у него были друзья, предоставившие в его распоряжение свои лаборатории. Уже в 1883 году он обратил на себя внимание, доказав, что проба с погружением легкого в воду который ещё с давних пор служил определением того, рождён ли ребёнок живым или мёртвым, не опорой судебных медиков, в выставке хирургов, не гарантилой полной надёжности. Средство его гадрой разложения приводили к ошибкам. Заполняя лёгкие рождённого мёртвым ребёнка, они придавали им плавучесть. Этим ондор вызвал интерес к широкому научному изучению вопроса, который в ближайшие 10 лет, займет свое место в судебной медицине и сделает эту пробу надежной. Выступление Унгара в 1888 году было выступлением человека, авторитет и имя которого были известны далеко за пределами государства. Он сообщил, что только в двух немецких университетах из 20 лекций по судебной медицине считают штатные профессора. А в 10 университетах вообще не преподавалась судебная медицина, а в восьми остальных лекции читали от кучи от случаев судебной медики параллельно со своей основной работой. Нигде по судебной медицине не было экзамена. И таким образом, как и студентам-медикам, так и студентам-юристам предмет казался малозначительным, ненужным приложением. Научно-исследовательских институтов практически не было. Когда преподавание вели судебные медики с долгими годами имелось возможность проведения практических занятий на трупах, попадавших им в руки в результате убийств, самоубийств, нераскрытых причин смерти и так далее. Многие по сей день приходилось за каждый труп сражаться с патологами. В условиях, в которых пришлось работать племяннику Каспара Его последователю, профессору Лиману, он сам описал в 80-х годах. В грязном, темном, непроветриваемом подвальном помещении были выставлены опознанные и неопознанные трупы. Одежда последних была развешана тут же на веревках. Отсюда начинались погребальные процессии, и очень часто приходилось наблюдать что священник обращается к собравшимся на похоронах в том же подвале, где стоял жуткий запах и где проводились свои обследования судьи, врачи и студенты. Только в 1886 году в Берлине был построен новый морг, в восточном флигеле которого находились помещения для вскрытия трупов, где могли работать все семь берлинских судебных медиков. В этом же в Йеле профессор Селимон получил несколько комнат для занятий по судебной медицине. Лишь в последние десятилетия XIX столетия постепенно исчезло пренебрежение к судебной медицине. Молодые патологи во многих странах поняли, что весь имелось Зелена, предоставлявшая много возможностей для научной деятельности. В Берлине старого профессора Лимана сменил 33-летний фрид Штрафман, бывший терапевт и патолог. Он был готов добиться для судебной медицины в Германии ведущей роли во всех судебно-криминалистических расследованиях. Еще больше это было характерно для Лихарда Кокеля, который стал в лекции первым внеплановым преподавателем судебной медицины. Так как он не был судебным медиком, ему пришлось добиваться разрешения Саксонского Министерства и Птицы присутствовать на вскрытиях, довольно часто по-дилетански производимых судебными медиками. Расходы на эти присутствия, происходившие вне Лепцига, он вынужден был оплачивать сам. Адольф Лестер, который начал свою деятельность с патологом Берлинской школы, Рудольфа Вирхова, переехал в 1886 году в Брест-Лау и год спустя уже начал читать судебную медицину в Брест-Лауском университете. В Кёнигсберге бурную деятельность развил молодой приват-доцент Георг Пупе, ученик Штрасмана. Он способствовал основанию Германского общества судебной медицины и объединению с ней социальной медицины нового в детской медицине. Социальная медицина начала те врачебные проблемы, которые ставила промышленная эпоха: аспекты производственных несчастных случаев, трудоспособности, вопросы социального обеспечения и пенсии. В Гале впервые услышали голос Эрнста Цимке, которому суждено было стать одним из изобретательнейших судебных медиков в качестве районного врача-ассистента и портового врача в Данциге свой первый опыт в области диагностики смерти утопленника собрал 30-летний Карл Берг. В тени от Кокеля до Берга, от Штрафмана до Симки, или с теми людьми, кто создал немецкую судебную медицину 20-30-х годов нового столетия. Но в 1901 году Они вели еще утомительную борьбу за признание судебной медицины. Неслучайно в том же году еще один пионер судебной медицины, Эрнст Гизе, начал свою деятельность в качестве приват-доцента в Иене со вступительной лекцией на тему «Умение определять кровь на современном этапе». Открытие Уленгутет дало развитию судебной медицины в Германии необходимый толчок. А за пределами Германии, особенно за во Франции, со возможностью отличить кровь человека от крови животного способствовало росту доверия. Теперь же у меня ограниченным возможностям судебной медицины. Может быть не случайно, именно в Париже спустя несколько лет судебная медицина пережила один из самых скандальных кризисов. Лёка Санс сказал по этому поводу. История напоминает нам Об ограниченности наших знаний и умений всякий раз, как только мы забываем об этом.